Глава 31. Суббота, 12 октября. Ее разбудил Магнус. На нем были только трусы и футболка. Снизу из гостиной доносились звуки одного из тех хаотичных мультфильмов, которые так любят дети. Как долго она проспала? Сколько времени? — спросила Анна. Половина десятого. Она смогла хорошо поспать два утра подряд. И все благодаря мужу. Это приятно ее удивило. В пятницу утром ее мучило такое похмелье, что она встала с кровати только перед обедом, и все равно это стоило ей большого труда. Но она и представить себе не могла, что ей удастся выспаться еще и в субботу. «Чем заняты дети?» — спросила она. «Я позволила им смотреть телевизор, чтобы они тебя не беспокоили», — сказал Магнус. «Насколько я слышу, они до сих пор делают это». Она сразу почувствовала себя неловко. Надо же было так сглупить. Она ляпнула, не подумав. Сама не понимала, как это произошло, но прекрасно знала, что последует дальше. Магнус поднялся и треснул кулаком дверной коробки. Не особенно сильно, но достаточно, чтобы звук удара разорвал тишину, и она смогла понять, насколько он разозлился. «Отлично!» Мама шляется где-то и пьет ночи напролет, занимается черт знает чем, а потом ей еще дают возможность выспаться, поскольку она выглядела немного усталой в последнее время. Но стоило ей только проснуться, как она сразу же начала обвинять папу в том, что он плохой родитель. Я не имела в виду. Она просто чувствовала себя не лучшим образом и совершенно не собиралась обижать Магнуса. «Конечно, имела». «Когда тебе хочется задеть меня за живое, ты всегда говоришь что-то подобное». «Перестань, извини, у меня просто сорвалось с языка. Я сделала глупость, поэтому прекрати, пожалуйста». «Прекратить? Я должен прекратить? Это ты должна прекратить?» «И что именно? Что я должна прекратить?» «Просто прекрати, окей?» okay? «Что именно?» «Боже, как будто ты не знаешь! Тебе даже не надо ничего говорить! Тебе достаточно посмотреть в мою сторону, и я прекрасно понимаю, о чем ты думаешь! Но ты, черт побери, сама далеко не такая замечательная, как думаешь о себе!» Магнус принадлежал к той категории мужчин, которые не умеют нормально реагировать на критику. Его могло вывести из себя даже простое замечание о необходимости лучше следить за счетами, чтобы не набегали пенни. Его обязанностью являлось оплачивать их раз в месяц, но это казалось ему трудной или неважной задачей. На эти промахи можно было особо не обращать внимания, когда Магнус зарабатывал так много денег, что подобные траты не играли никакой роли. Но это было прежде. А сейчас весь его доход составлял лишь студенческий кредит. Хотя можно ли было считать его доходом вообще? «Я понимаю, что есть вещи, которые тебе явно хочется сказать», — пробормотала Анна. «Но нельзя ли подождать с этим?» Она осторожно села на кровати и проверила свой мобильный телефон, лежавший рядом на тумбочке. Никаких новых сообщений. «Черт, ты какая-то странная сегодня», — сказал Магнус и снова подошел к кровати. «Я не в том состоянии, чтобы ругаться» ответила Анна и выпрямилась. «Извини, я ляпнула глупость. Просто забудь». Она поднялась с кровати, спустилась к детям и села между ними на диван. Магнус ушел на кухню и занялся учебой. Пока дочь и сын смотрели телевизор, она почитала новости на мобильнике. Сбитую имя женщину так пока и не сумели идентифицировать — Полиция пыталась воссоздать ее портрет, чтобы с его помощью выяснить, кем она была. Но работа над ним еще не закончилась. Магнус приготовил спагетти с мясным фаршем, как, впрочем, и всегда, когда ему приходилось отвечать за обед. И, конечно, это стало любимым блюдом детей. Он по-прежнему выглядел мрачным и старался не встречаться с ней взглядом, Даже когда Анна разговаривала с детьми и пыталась вовлечь в беседу мужа, он отказывался участвовать. Возможно, изображая из себя невинную жертву, он надеялся, что она позволит ему многое в постели сегодня вечером. Во всяком случае, такая догадка мелькнула у Анны в голове. Однако она решила, что о подобном ему даже мечтать не стоило. «Папа ничего не говорит, поскольку немного сердится на маму». Сказала она детям, и все, кроме Магнуса, рассмеялись. Неужели он не мог хоть чуточку обуздать свой норов? Так продолжалось весь остаток дня, а вечером Анна укладывала детей и благодаря этому избежала необходимости разговаривать с мужем. Она лежала рядом с малышами, ждала, когда они заснут, и фантазировала, что поезд, на котором Магнус едет в город, сошел с рельсов. Ужасная трагедия, множество раненых, но только один погибший, отец двух маленьких детей, Магнус. Она размышляла, как стала бы жить втроем с малышами, и тогда уже никто ни в чем не смог бы ее обвинить. А если бы Сикстену стало хуже, то это была бы уже не ее вина, во всяком случае не явно, потому что втайне она бы все равно иногда стыдилась своих сбывшихся желаний. Время от времени она слышала, как ее телефон давал о себе знать. Сообщения приходили одно за другим. Магнус, наверное, жутко бесился, поскольку она еще не переключила мобильник на беззвучный режим. Сири, как обычно, заснула сразу же, насмотревшись за день телевизора. С Сикстоном же хватило хлопот. Он просыпался, как только Анна меняла положение. Когда сын, наконец, крепко заснул, Анна еще полежала какое-то время рядом, глядя в потолок. Она понимала, что Магнус опять будет в ужасном настроении, и ей придется выслушивать его претензии, упреки и оскорбления из-за всякой ерунды, порой существовавшей только в его воображении. Он умел выглядеть невинной жертвой при любой ситуации. Спустя немного времени она все же спустилась на кухню, чтобы приготовить себе чай. Муж сидел за столом. Перед ним стояли стакан и бутылка бурбона, которую он получил в подарок от друзей. Ей снова захотелось сказать что-то едкое, но она сдержалась. Ситуация явно была неподходящей. Она подошла к электрическому чайнику и наполнила его водой. Когда он начал закипать, Магнус внезапно поднялся и подошел к ней. «Как дела?» спросила она устала и приготовилась защищаться от пьяных приставаний, опасаясь, что он попробует лапать ее руками, сейчас вызывавшими лишь отвращение. Однако она совершенно не ожидала удара последовавшего потом и упав на бок стукнулась головой о столешницу кухонного гарнитура. Как ни странно, это не причинило особой боли: Что ты творишь, черт тебя подери! Крикнула она, скорее ошарашенная, чем разозлившаяся. «Тихо! Ты разбудишь детей!» Сказал он, и с силой, схватив ее за горло, держал, казалось, целую вечность. Анна чуть не потеряла сознание к тому моменту, когда он отпустил захват, и она упала на колени. Она отползла в сторону и прижалась к тихо шумевшей посудомоечной машине. Магнус прошелся по кухне, осторожно приседая на корточке, как новичок на боксерской тренировке. Когда вода закипела, она решила вылить на него кипяток. «Чертова сучка!» — буркнул Магнус. Именно так он никогда не называл ее раньше. Он же был феминистом, когда это устраивало его и не требовало никаких усилий. Однако его взгляд изменился. В глазах появилось что-то угрожающее, чего Анна никогда не видела раньше. Она сильнее прижалась к посудомоечной машине. «В чем дело?» — спросила она. Ее голос звучал на грани истерики. Она и представить себе не могла, что кто-то когда-нибудь ударит ее. Особенно Магнус. Он был не из таких. В любом случае, раньше казался неспособным на подобное. Она потрогала лицо и вздрогнула от боли. Только сейчас до нее дошло, что ей прилично досталось. Все, значит, произошло в действительности. «Я знаю», — прохрипел он и ударил кулаком по столешнице над головой Анны. Это явно причинило ему боль, судя по тому, как он потом массировал руку. «Что ты знаешь?» Она отчаянно пыталась понять, что могло произойти за последнее время. «Ты, Юхан!» — крикнул он. «Вы трахались, как кролики за моей спиной!» «Ты с ума сошел? Ты совсем больной!» — с трудом выдавила из себя Анна. «Может, ты сошел, но у меня осталось его еще немного, чтобы понять все из сообщений на твоем телефоне». «Боже! Она никогда и представить себе не могла, что их с Юханом связь выплывет наружу, и в особенности, что это произойдет по ее вине. Как она могла так опростоволоситься? Заранее даже не придумала никакого объяснения на такой случай. И что, собственно, было в сообщениях, пришедших на ее телефон? Это ведь, наверное, их прочитал Магнус». Насколько откровенными они были? Наверное, все-таки настолько, что ему не составляло труда уловить суть. Ну как, черт побери, он добрался до них? Она ведь запаролила переписку, чтобы никто не смог прочитать ее тайком и никогда не называла пин-код ни ему, ни детям. Но это были последние четыре цифры персонального кода Сикстона. А четыре последние из кода Сири — Служили паролем для планшетов, и Магнус, конечно, это знал. Какой же глупой она была! Черт, черт, черт! Цифры из кода Сикстена, скорее всего, стали его первой догадкой. Анна начала подниматься, но Магнус снова толкнул ее к посудомоечной машине. — Черт бы вас побрал! — выплюнул он. Я прочитал все, пока ты укладывала детей. И как ты это сделал? – спросила она, пытаясь выиграть время. А разве ты играет какую-то роль? Неужели я по-твоему такой дурак, что не смог бы подобрать пароль? Что ж, похоже, он все знал. И даже самое худшее. Я не знаю, о чем ты там подумал. Пробормотала она, но не смогла ничего больше сказать. Если и существовали какие-то слова, способные спасти ее, она не сумела найти их именно сейчас. Она попыталась что-то добавить, но, казалось, разучилась составлять предложение. Результатом стала только масса странных звуков. Магнус наклонился над Анной и отвесил ей сильную пощечину, отчего у нее потемнело в глазах, и она ударилась головой о посудомоечную машину, Потом он добавил еще одну. Мог ли он убить ее? Удары причиняли сильную боль. Сколько это должно было занять времени? Мимо проехал автомобиль, и свет его фар, проникнув внутрь, осветил кухонную стену. Если бы ей только удалось поднять чертовы жалюзи, Магнус не осмелился бы больше бить ее, ведь так их кухня была видна соседям, как на ладони». Ты уже целую вечность трахалась с этим ублюдком, прохрипел он, с чертовым юханом. Магнус, я не знаю, что ты там себе придумал. Он ударил ее по лицу два раза. Она почувствовала вкус крови на губах и начала отползать к той части гарнитура, где на столешнице стояла подставка с ножами, но не осмелилась подняться. Не кричи. — сказал он, — подумай о детях. Она подчинилась, словно среди всего этого кошмара получила ужасно хороший совет. — Ты, черт бы тебя, побрал, даже не стирала его сообщения. Все так и оставалось в твоем мобильнике. Это даже не невнимательность. — Это мой телефон, — выдохнула Анна. Она почувствовала вкус крови во рту. Магнус схватил ее за волосы на затылке и поднял с пола. Анна почувствовала себя абсолютно беспомощной и не могла сопротивляться, когда он сел на нее и начал хлестать по лицу. Это причиняло боль, но прежде всего казалось нелепым. Магнус никогда не проявлял жестокости раньше, по крайней мере, в отношении ее. Она, конечно же, изменила ему, но не могла понять, что на самом деле случилось. Ее сознание вроде бы находилось в другом месте, она как бы наблюдала за всем со стороны, но на самом деле не переживала. И одновременно Анна размышляла, что, пожалуй, заслужила такое наказание за то, как они с Юханом поступили с той несчастной женщиной в лесу. Пожалуй, оно стало божьей карой за ее трусость. «Ты сама виновата!» — прохрипел Магнус. «Ты сама виновата!» Он ударил кулаком по полу и издал звук, похожий на приглушенный рев, при этом напоминал явно переигрывавшего актера. «Тихо», — сказала она с удивившим ее само спокойствием. «Ты разбудишь детей». «Ты понимаешь, что она творила?» — спросил Магнус и поднялся. Она осталась лежать на полу. Она спрашивала себя... Закончился ли, наконец, весь этот ужас? Было ли случившееся сейчас единичным эпизодом, о котором они оба потом будут вспоминать с удивлением и постепенно забудут, или это станет новой частью их совместной жизни, к которой ей придется привыкнуть и выработать какое-то свое отношение? Она никогда раньше не чувствовала угрозы со стороны мужа, никогда не могла представить себе ничего подобного. «И, кстати, это не я задавил кого-то насмерть», — сказал он. Магнус опустился на колени рядом с Анной и уставился на нее остекленевшим взглядом, словно находился под кайфом. «Пойми одну вещь, Анна», — сказал он. «Постарайся, начиная с этого момента, делать все точно так, как я говорю». «Иначе тебе придется распрощаться и с детьми, и со всей твоей чертовой жизнью». «Ты натворила черт знает что. Мне было бы приятно видеть, как ты сгниешь в тюрьме, но у нас все-таки дети». Он пошел в туалет, и скоро она услышала, как он мочится. «Скорее всего, делает это так же неряшливо, как и обычно». Пусть она постоянно и просила его быть аккуратнее, поскольку края унитаза от этого становились липкими. Все ее тело ныло, и она не имела ни малейшего желания увидеть себя в зеркале. Анна слышала, как Магнус поднялся на второй этаж и вошел в спальню. Неужели он просто мог лечь спать сейчас? И как все будет завтра? О чем можно говорить на следующий день после такого? — Анна лежала на полу какое-то время. Все тело болело, но прежде чем она смогла бы лечь и безуспешно попытаться заснуть, ей требовалось навести порядок на кухне, чтобы дети проснулись в своем обычном нормальном мире. Она еще не успела подняться, когда Магнус снова спустился на первый этаж. Судя по его наряду, он собирался прогуляться, и, недолго постояв и посмотрев на нее, направился в прихожую, обулся и исчез, не сказав ни слова.